Ядреная Антоновка к веселому году. Деревенские дела хороши, если Антоновка уродилась. Значит, и хлеб уродился. Вспоминается мне урожайный год. На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце. И не утерпишь велишь поскорее заседливать лошадь а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками, горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, ведь деревня совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный, и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочит по утрам гуси, так в деревне и совсем неплохо. К тому же наши выселки спокон веку еще со времен дедушки славились богатством. Старики и старухи жили в выселках очень подолгу, первый признак богатой деревни и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало. Да вот, Агафья, 83 годочка отмахала. Или разговоры в таком роде. И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось, тебе лет 100 будет. Как, изволите говорить, батюшка? Сколько тебе годов, спрашиваю? А не знаю, с батюшка. Да Платона Аполлоныча-то помнишь? Как же, -с, батюшка, явственно помню. «Ну вот видишь, тебе, значит, никак не меньше ста!» Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. «Что ж, мол, делать? Виноват, зажился!» «И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровке луку. Помню я и старуху его. Все бывало сидит на скамеечке на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейкой руками. Все о чем-то думает». О я своем небось», — говорили бабы, потому что добра у нее в сундуках было правда много. А она будто и не слышит, подслеповато смотрит куда-то вдали из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная, панева чуть не прошлого столетия, чуньки покойницкие, шея желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, «Совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал. Сама купила себе на могилку. Так же, как и саван. Отличный саван. С ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям. Под стать старикам были и дворы в выселках. Кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков, у Савелия, у Игната, у Дрона, избы были в две-три связи, потому что делиться в выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные коноплянки, стояли авины и риги, крытые в прическу. В пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порой казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем под густой и музыкальной благовесть из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками». Если же думалось к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках, и с ситниками, с сотовым медом и брагой, так больше и желать невозможно. Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, очень недавно, имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившая от выселок в верстах в 20. Пока бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем обедняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется. Так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день. Местность ровная, видно далеко, небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежее пышно-зеленое озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят копчики. Совсем черные значки на нотной бумаге. Крепостного права я не знал и не видел, но помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Ведешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. На дворных построек, невысоких, но домовитых, множество и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной, или лучше сказать длиной, только почерневшая людская, из которой выглядывают последние магикане дворового сословия, какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Донкихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, Еще у сарая снимает шапку и по всему двору едет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтером, а теперь возит ее к обедне, зимой в воске, а летом в крепкой окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своей запущенностью — соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора у самого сада. Ветви лип обнимали его, был невелик и приземист но казалось, что ему и веку не будет. Так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым. Точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца. Два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их Всегда сидели сытые голуби, между тем, как тысячи воробьев дождём пересыпались с крыши на крышу. И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом. Войдёшь в дом, и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие. Старые мебели красного дерева, сушёного липового цвета, который с июня лежит на окнах. Во всех комнатах, в лакейской, в зале, в гостиной, прохладно и сумрачно. Это от того, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные, синие и лиловые. Всюду тишина и чистота. Хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливание. Выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо. И сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследство начинают появляться угощения. спервадули, дули, яблоки, антоновские, бельбарня, боровинка, плодовитка, а потом удивительный обед. Вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, крепкий и сладкий присладкий Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой.